Глава 3. Маги приехали уже к вечеру, и если бы я не была занята приготовлениями к собственной свадьбе, а именно к поиску дров по колено в снегу, то наверняка пропустила бы их появление. А посмотреть на передвижение магов стоило каждому человеку хотя бы раз. До того, как я это увидела, магия казалась мне чем-то простым — Вот есть, например, дар. Маг махнул легонько рукой, швырнул молнию, и бац, все проблемы решены. Магия ведь. Оказалось, все немного не так, как я себе представляла. Вернее, совершенно не так. До того, как они появились, по дороге пошла поземка. И люди, что так же, как и я, занимались поиском дров и собиранием хотя бы хоть какого-то еще не побитого холодом урожая, сначала не обратили внимания на резко поднявшийся ветер, и только после того, как он сложился в идеальный кружок прямо посередине дороги, жители поторопились освободить проход, поскольку магия могла с легкостью размазать любого, кто встанет на пути магического кортежа. После того, как поднятые снежинки закружились, Ветер, как и его сила в конкретном месте, усиливался до тех пор, пока в глазах не заребило. Следом все замерло. Даже снег, что продолжал сыпать на деревню, замер в воздухе возле того места, а потом пространство словно выплюнуло нескольких всадников. Шестеро на черных жеребцах представляли собой жуткое зрелище. Один из всадников свалился с коня и его вырвало. «Поднимайся, Шири!» — гаркнул упавшему, возглавлявший колонну магов. «Капитан!» — она истощила запасы, пробиться сквозь пелену природной магии не так просто. С другой лошади соскочил приятный молодой человек, подошел к девушке, что уже поднималась с колен. «Надо найти источник и обезвредить его!» Капитан, казалось, не замечал ни жалоб, ни вообще того, что окружающие его хоть и были магами, но все же еще и живыми людьми. «За мной!» — крикнул он, и маги поскакали по направлению в лес. Меня чуть не затоптали, благо я успела отскочить в сторону. «Уйди, Айдан!» Девушка откинула капюшон, и на плечи рассыпались золотистые волосы. Она зло толкнула от себя молодого человека, который постарался ее приобнять. «Не лезь! Ты только унижаешь меня своей жалостью!» Он пожал плечами. «Ты же понимаешь, что нельзя вот так выкладываться. А если выгоришь?» «Не твоего ума дело!» Она со злостью стукнула его в грудь. Айда насклабился. «Боишься, что, показав свою слабость, не сможешь выйти замуж за красавца нашего факультета?» Злая ирония зацепила магичку. Она резко выпрямилась, подошла к своей лошади, вскочила и с силой ударила лошадь. Животина дернулась, встала на дыбы и тут же кинулась следом за удалявшимися магами. Но, несмотря на то, что она быстро промелькнула, я все же успела заметить и понять, что магия ей дается непросто. Девушка была бледна, на коже выступили капельки пота, хотя вокруг было холодно. Парень посмотрел девушке вслед, тяжело вздохнул и, взмахнув руками, выкрикнул несколько странных слов и силой закрыл магический портал. Потом вскочил на коня и поторопился за своими. Проезжая мимо меня, тепло и по-доброму улыбнулся. Теперь была моя очередь вздыхать. Лицо мага было приятным, пропорциональным, чистым, без признаков каких-либо прошедших болезней и хворей, что обычно поджидали каждого жителя деревушки или поселения. Казалось, он был идеален во всем. Маги для меня были словно из другого непонятного мира. Жаль, что мне никогда не стать такой, как они». Наклонилась, чтобы подобрать ветки и взвалить их за спину. Дома меня ждали злющий отчим и кухарка. Она строгала картошку в огромный чан с водой. Готовить надо было на многих, поскольку свадьбу организовывать должен дом невесты. Хотя чего таить. Мой отчим давно получил сумму на все празднество и торжество. И сейчас старался выгадать себе как можно больше медиков, чтобы хитро сэкономить на самой гулянке. «Иди полы намывай!» — прикрикнула на меня женщина и дала старую ветошь в руки. Я, может, и хотела бы огрызнуться, но уж лучше я пойду полымыть, нежели опять на улицу в мороз, который усиливался с каждой минутой. Через некоторое время от драйв-полы я практически без ног ввалилась в кухню, надеясь урвать краюху хлеба. Ой, что делается! делилась кухарка с отчимом. Я сейчас была возле дома старосты. Так говорят, маги не справляются. А чего это они не справляются? заворчал отчим. Денег они наперед взяли? Взяли. Так вот пусть и магичут. Так говорят? Тут кухарка понизила голос и перешла на шепот что сила эта проклятущая была заперта многие века, и теперь на свободу вырвался сам демон. Я закашлялась, подавившись куском хлеба. И это они меня снова за дровами отправят? Нет, не бывать, не хочу я никакому демону на глаза попадаться. «Да поди ж ты!» — высказал вслух мои эмоции отчим. «Да», — знающий кивнула кухарка, — «если маги не справились, значит, армию к нам скоро отправят, и самого сильного мага в столице». «Того самого?» — многозначительно спросил отчим и всплеснул толстыми руками. «Ага, того, которого король отправил академию магическую возглавить, когда тот некромант от рук отбился» харка закивала своим словам, поскольку самого страшного некроманта нашей страны нельзя было даже по имени называть, поскольку тот мог явиться как демон из ниоткуда, если позовешь. Я сама не пробовала, но слухи об этом ходили по всей Норсландии. «Эй, а ты чего это тут стоишь? Ну-ка быстро иди мойся и готовься», — заметил меня наконец отчим.